Глава сорок Железо и соль. Пацаны пашут на тренировке, стоят мокрые в планке. Тарханов, — ловит мой взгляд шмель, — отдышись сначала, голова должна быть холодной. Не дури, вместе подумаем, что делать, — держит меня за плечо Яша. Да чего тут думать? Бесы Рустам тихо спорят. Бес сидит у дерева на песке, подтянув колени. Рустам нависает, что-то ему втирая. На морде угрожающая ухмылка. Бесо внешне равнодушен. Но он так специфически медленно тяжело моргает. Так бывает за пару минут до того, как взорвется и задрочит. Мы еще в детстве всю его микромимику прокупили. Но проходит минута, две, три... И Бессо все так же бесстрастно смотрит перед собой, периодически что-то отвечая Рустаму. Тот в кисти перекидывает через пальцы черные четки. Смотрю на его кулаки, здоровые, как кувалды. Они ломали кости девочки. Мразь. Внутри взрыв. Дергаю плечом, освобождаясь от притормаживающей руки друга. Не лезьте, пацаны, прошу я их. «Как будет, так будет!» «Ну, пиздец!» — зажевывает мат шмель. «Рустам, иди сюда!» «Что?» — прерывая разговор, дергает бровью. «Тарханов, уйди!» — рявкает бес, мгновенно словив волну и эмоцию. «Игнорирую. Иди сюда!» — делаю несколько шагов навстречу. Провоцируя, несколько раз подпрыгиваю на месте, как пружина. По мышцам от адреналина такой ток, что едва держу себя. «Ты чё, щенок, в себя поверил?» Срывается в мою сторону. «Да чтоб вас!» Шипит мучительно бес, корячится, пытаясь встать. «Залетел на татами!» Командует мне Рустам, тыкая пальцем в сторону ковра. «Там тебе не место, Рустам!» Оскаливаемся друг на друга. Мое забрало падает!» Хватая за грудки с размаху лбом, ломаю ему нос. Вскрикнув, застывает на месте, хватаясь за лицо. И все застывают. Тишина. Внезапно, да? Зло смеюсь я. Какая досада. Так это было, когда ты, Алене, лицо ломал? Или так? Срываясь и успеваю еще несколько раз впечатать ему кулаками в табло до того, как раздается резкий свист бесо. Разнять! Рявкает он. Но мы, уже, слетев с ног, катимся по песку, убивая друг друга локтями, коленями, кулаками. Ловим на взаимный удушающий. Горло перехватывает, в глазах темно. И в этот раз я тем более хер его отпущу. Мудак! Вдавливает палец, как стальной гвоздь, мне в гортань, гарантируя травму. Все равно не отпущу. Хрипим. Мышцы дожимают на автопилоте, сознание уплывает. Нас тянут в разные стороны, выламывая пальцы. Но мы как стафы, челюсти уже сомкнулись и там дохуя атмосфер. «Тарханов, отпускай!» — орут на меня пацаны. «Марат!» — отключаясь, слышу я отчаянный крик Алены. И все-таки нас растаскивают, наваливаясь горстями сверху, заламывая руки. Мар. Пальцем поднимает моё веко Яша. «Нормально», — мямлю я, морщась и дергаясь, но сверху пара сотен кг не вырваться. Лежу на животе щекой на песке, пытаясь втянуть побольше воздуха через травмированное горло, во рту соль и железо. Так же тяжело, как собака, дышит он. Его окровавленное и перекореженное лицо в метре от меня. Губы порваны. На глазах все оттекает. Сдохнем мразь!» — хриплю, улыбаясь ему яростно. Сплевывает кровь на песок, пачкаясь в слюнях. Зубы сломаны, глаз не открывается. «Вижу кроссовки беса!» — встает между нами. «Да отпустите вы его!» — пытается убрать Алена, удерживающая меня руки пацанов. Ее прохладные ладони скользят мне на лоб, потом на горло. Заломленную руку наконец-то отпускают. Пусть лежит от греха, продолжают держать пацаны. Глаза Рустама закатываются, отключился. Бес делает глубокий вдох. Скорую вызывай, Ален, оглядывает пацанов. Драки никто не видел, ясно? Кто ее начал, тоже никто не видел, только я. Ясно, встают пацаны, отпуская меня. Ушли все. Хватается за голову. Так, мать твою, Тарханов, что это было? Справедливость, хриплю я. Алена, отойди от него, он в порядке. Рустама, давайте, реанимируйте с Любой. Только ментов нам не хватало. Присаживаясь на лавочку, опускаю лицо в ладони. На отходниках все тело трясет. Бес садится рядом. Молча смотрим на суету вокруг Рустама. Он приходит в себя. Дезориентированно и тупо моргает заплывшими глазами. Его уводят. «Ты не имел права замять ее избиение», — хриплю я. «Как ты мог?» «У меня были на то причины. Я не мог его тогда посадить». «Не могло быть никаких причин. Никаких! Я не буду у тебя больше тренироваться». В сердцах заявляю я. Хочу уйти из команды. Это твое право, Марат. Я дам тебе самые лучшие рекомендации. Мое сердце еще раз разбивается. Мне страшно, что авторитет Беса больше внутри меня не будет давать ориентиров. По этой ситуации, продолжает он, так как я больше не твой тренер, лещей ты от меня за эту выходку не получишь. И комментариев тоже. «Но если дойдет до ментов, ты должен говорить, что он ударил первый. У Рустама приличный анамнез, а ты у меня чистый перед ментами. Я буду свидетельствовать, что драку начал он, понял меня?» «Ты же не можешь его посадить?» «Не мог. Теперь не принципиально. Почему?» «Когда это все произошло, отец лежал с обширным инфарктом в больнице. Эта новость его бы добила». Я сделал так, как посчитал возможным, чтобы спасти его и дело всей его жизни, школу. А с Рустамом у нас бой на другом ковре. Может, я и не прав, но это мой выбор и моя ответственность. Врата небес. Вспоминаю я уважительное отношение Бесо к родителям. И сколько он нам всегда втирал про это, что мать и отец — это непорицаемо. Особенно шмелю, тот всегда с родаками в контрах. Ясно. Все понимаю. Сердцем принять все равно не могу. Оно кувыркается в груди от мысли, что Алена пережила жесть. И ее никто не защитил. Сейчас умойся, пусть девочки снимут побои. Бумаги в травму отправят. Да какие побои, сплевывая кровь. Травма гортани, закрытая черепно-мозговая. Пусть еще напишут что-нибудь. Множественные ушибы тканей. что там обычно пишут. Они сами знают. Давай. Киваю. Мне так тяжело уйти от него сейчас. Хочется, наверное, чтобы убеждал меня, что вариантов не было. Хочется, чтобы его авторитет, который сейчас срухнул во мне, вернулся на свое место. Без него пусто. Словно из дома выгнали. И идти некуда. Растерянно глядя ему в глаза, протягиваю руку. Он пожимает, спокойно глядя мне в ответ. «Это все?» Хромая, иду в медкабинет. Не для того, чтобы меня лечили или снимали побои. Я в порядке. Она пишет, что надо, о ней и без меня. Мне нужно просто закрыть эту историю для себя. Самое обидное то, что Алена во мне не увидела защитника, только мальчишку. Ничего не доверила. Скрывала, пыталась за спиной что-то там. Возле крыльца скорая, забирают Рустама. Я ухожу в кабинет, сажусь на кушетку. Через минуту залетает Алена. Поднимает мое лицо, с тревогой бегло осматривает его. Зажмуриваясь, прижимается губами к брови. «Я так испугалась!» — выдыхает горячо. «Нет!» — дергаюсь назад от ее прикосновений. В груди сжимается от болевого спазма. «Не трогай меня!» «Меня не надо защищать!» «Мне надо показывать, кто тебя обидел!» «Дальше я сам!» «Я...» — подыскиваю слова. «Я котенком с тобой могу быть только за закрытой дверью иногда!» Но если ты во мне больше ничего, кроме котенка, не видишь, то... Говори, заставляю себя. Ничего не получится. Я так не могу и не хочу. Она растерянно отдергивает руки, делая шаг назад. Найди себе мужчину, в которого будешь верить, за спину которого готова будешь встать. Увы, это не я. Теряю окончательно голос. «Марат!» Жалобно и виновато прижимает руки к груди. В порыве дергается ко мне. «Не надо!» Раскрываю ладонь, останавливая ее. «Я ему морду бил. Не для того, чтобы твое расположение получить. Или прощение за хрен знает что». Она отрицательно качает головой, пытаясь невесомо прикоснуться пальцами к разодранному об Рустама уху. «Я обработаю? Больно?» Это меня вспинивает еще сильнее. Разве это боль? Я сутки подыхала твоего игнора. Что ж ты не обработала? Ладно, мне ничего не надо. Вот что я хотел сказать. Прости меня. Слова мне тоже теперь не нужны. Встаю. И соли больше не надо. Смахиваю пальцем текущую по ее щеке слезу. У тебя теперь все хорошо. Ухожу в комнату собирать вещи. Мне казалось, что мое сердце не может биться еще больнее, чем в последние дни. Оказалось, может. Может. Может. Оно заходится в истерике, ломая ребра. Но это тоже бой. И надо терпеть.